Смерть в саду. Или нет? Не вполне ни с чем. У креста сатана отречение от Искариота не вынудил и жизнью предателя не завладел. Но душа Иуды теперь накрепко соединена с ним тяжелейшим грехом богохульства и богоубийства. Всё, Иуда погубил себя. Утопил с гарантией и без возможности спасения. Ловушка захлопнулась. Сатана может праздновать победу. Его план исполнен. Человек оторван от Бога навсегда и обречён той же вечностью, что и сам дьявол. Соединение с сатаной в таком грехе, приобщение дьявольской природе наглухо закрывает для Иуды возможность как покаяния, так даже и раскаяния. Он не только никогда не сможет возмолиться к Богу за милостью и прощением. Он даже пожалеть о Саддейном не может. Не может, потому что пока жив, не захочет, а потом уже и не сможет. Его воля подчинена сатанинской, его природа подчинена сатанинской. Он хуже, чем мёртв, он извращён до бесовского состояния. Пародируя боговоплощение, сатана не блюдёт его основных условий. Человеческая воля Христа добровольно подчинена воле Отца. Две природы в нём неслиянны и нераздельны, но не подавляют и тем более не калечат одну другую. Сатана ломает человека, лукавством подчиняя себе его волю и разрушая его природу. Иисус знает, что следование воле Отца приведёт его на крест. Душа его скорбит смертельно, но он идёт на это добровольно. Иуда понятия не имеет, какой кошмар готовит ему соединение воли с сатанинской. Обвинённый куражом и удовольствием, он даже не подозревает, какова будет расплата. А расплата будет. Пусть Иуда жив, и пребывание в аплотии пока что не даёт ему осознать духовную реальность. который он ощутился. Человеческая жизнь не так длинна. Немного раньше, немного позже сатана может и подождать. Не так зрелищно, но вполне надёжно. Никуда Искариот теперь не денется. Тварью из ада он стал, тварью из ада и останется. И расчёт сатаны безошибочен. Всё, что он сделал с Иудой, и скориот допустил с собой сделать и всеми силами помог, приводит именно к такому концу разрушению личности, в которой в конце концов останется только страх, только боль, только ненависть. Ещё и в Гефсиманию его притащить. Полюбайся, сын Божий, на эти руины человека, на станке твоего ученика, на разлагающуюся в мерзости и гное греха душу. А толи ещё будет. Пока сладость греха объеняет, но сладость кончится. Наступит похмелье и начнётся вечность мучений. Ты будешь есть и не будешь сыт. Пустота будет внутри тебя. Книга пророка Михея, глава 6, стих 14. Пусть только умрёт, и терзанием не будет конца. История Иуды должна была окончиться в Гефсимании. Он должен был умереть там, в саду, где довёл до конца своё богоборчество и богохульство. Поцелуй, запечатлённый на окровавленной щеке Христа, был точкой кончающей его жизнь, точкой, в которую схлопывалась его вечность. Больше ничего, только боль. Ходячий мертвец. выкрученный и измочаленный сатаной до полного опустошения убитый им как уже ненужный сообщник к ногам креста брошенный труп это не четырёхдневный лазарь тут не воскресишь потому что некого воскрешать это то что иуда заслужил то что и должно было от него остаться труп на земле и разорванная уничтоженная сатанинским грехом душа Но вместо того, чтобы оттолкнуть предателя и богохульника в смерть, Христос хватает его и удерживает на краю своими словами, делает для него единственное, что может в эту минуту сделать, сохраняет жизнь. Никогда в своём беспредельном милосердии Иисус не пойдёт на согласие с дьяволом и не отдаст человека, человека убийцу, худшего из всех. Он уберёг